Экспериментатор И. Блок поддержания жизнеобеспечения привычно пискнул у меня на предплечье, после чего последовал укол в руку. Давненько он и срабатывал, подумал я, продолжая вертеть в руках механоида-паучка. Мне необходимо было выяснить, каким образом я смогу добраться до заветного мемокристалла, содержащего так мне нужную сейчас матрицу сознания неведомого капитана, малого спасательного челнока. Механоид сопротивлялся и нанес мне несколько порезов на незащищенной кисти рук. Вот блин! После моей беседы с виртуальным секретарем я без труда отыскал на предполагаемой груди погрузчика место приемного слота для загрузки мемокристалла. Одним из условий его открытия был сам «Кристалл». Вот я и занимаюсь его поиском. А в случае удачи и изъятием для дальнейшего моего проекта. Неожиданная помощь подосвела от того, кто, на мой взгляд, вообще в помощнике никак не годился. Мой персональный маркер завертелся в кустарной изготовленной люльке и начал капризничать. Зашуршал своими маленькими ножками, и, широко раскрыв глаза, приготовился плакать. Это так мне показалось. Чтобы пресечь незапланированное изливание драгоценной влаги, из неокрепшего организма я поднес паучка поближе к члему моего чада и начал, как говорится, сисюкаться. «Но ты посмотри, какие у него симпатичные острые наконечники на маленьких клешнях около головы! Смотри, какой у него защищенный живот!» и какие сильные ножки, которыми он упирается в мои руки. А как меняется цветовая гамма-индикаторов или световых сенсоров? До меня не сразу дошло, что он перемигивается с ребенком и спокойно общается. Неожиданно для меня его брюха раскрыло крохотный шлюз, из которого мне на ладонь выползло чудо. От его вида я потерял способность соображать вообще. Некая субстанция со светящимся в центре ядром, окружена сотней паутинообразных и светящихся, как разряды молнии нити. Она медленно передвигалась по моей ладони, ощупывая пространство впереди себя. По руке прошла волна теплоты и разбежалась по всему моему телу, а в голове возникло ощущение беззащитности и страх того, что может произойти нечто непоправимое с этим маленьким крохотным организмом. Потом это физическое образование медленно прошлось по всему моему телу и вернулось на ладонь, сложив свои паутинки вокруг себя, образовав таким образом маленький светящийся шарик, похожий на жемчужину. «Такой красоты я еще не видел никогда!» Все паутинки имели общую цветовую гамму, но отличались небольшим изменением оттенков. Создавалось впечатление непрекращающегося движения поверхности, окружающей маленькое ядро. Я, затаив дыхание, подошел к погрузчику и протянул ладонь с кристаллом. Чудесное создание! медленно и осторожно протянуло четыре тонких нити и принялось ощупывать свое. предполагаемое новое место жительства. Следом за четырьмя появилось еще с десяток. Продолжая ознакомительные действия своими щупальцами-молниями, организм аккуратно перешел на мощный манипулятор-погрузчика и окутал его целиком и полностью переливающимися паутинками своих органов чувств. так мне показалось. Красиво и совершенно необычно. Вдруг все исчезло. Я не заметил, как основное ядро юркнуло в открывшийся приемник, и все видимое визуальное сопровождение исчезло вслед за ним. Наступила долгая пауза. И, наконец, вспомогательный погрузчик кожал. Он изменил свое начальное и несуразное положение на вертикальное, и, окинув над взглядом своих оптических матриц, сузив их защитные шторки, похоже на радужку зрачков «Ну, как тебе капитан новое в мистерище тебе нравится задал я вопрос чистый для собственного успокоения слушай я не в обиду ты не мог бы нам с компанией слегка помочь я окинул взмахом руки люльку и оставшихся паучков механоидов нужно всего то немного понести контейнер с нами внутри Гигант выпрямился еще сильнее и свертел своими конечными захватами манипуляторами на руках. Пусть будут руки, очень похожи, с такой скоростью, что я подумал о сходстве с вентиляторами охлаждения для бытовых нужд. Резко остановив вращательное движение, он принялся разминать все остальные части своего механического тела. Закончив разминку, мех согнул. в шарнирных сочленениях своей треноги я обратил свой пристальный взор на люльку с маркером, протянув к ней один из своих манипуляторов. Моя малютка весело угукнула, так мне показалось, по крайней мере, и вцепилась в один из мощных пальцев погрузчика вспомогательного назначения. Ну вот и познакомились. Аккуратно отводя руку гиганта и сохраняя спокойствие уверенно в голосе, сказал я. Так как, продолжил я выяснять судьбу попытки первого полезного применения такого мощного механизма. Поможешь? Мех развернул свой стол кругом, захватил один из контейнеров, которых тут было в изобилии навалено, и аккуратно опустил передо мной. Совершенно не комплексуя и не раздумывая, я забрался внутрь со своей ношей. и определил взмахом руки направление движения. Паучки облепили погрузчик в произвольном порядке, и мы двинулись уже в более комфортных для меня условиях. Я не сильно задумывался над направлением своего пути, так как мне было совершенно все равно, куда направлялся в данный момент времени. А с Маркером диалог пока что складывался, на уровне взрослого и грудного ребенка. «А жизнь-то налаживается. Ты как думаешь?» Посмотрев на маленького человечка в моих руках, высказал я вслух совершенно банальную фразу, и улыбка сама собой проявилась на моем лице. «Наше путешествие по огромному залу или ремонтному ангару продолжалось. Интересно, а какого он размера вообще?» Я от начала своего появления в нем проделал путь уже почти с километра, если считать мои шаги. Но мне часто приходилось сбиваться и начинать счет сначала. А в руках мехом мы медленно и верно протопали уже порядка пятисот его трехступенчатых. Неожиданно мы остановились. Я сначала хотел возмутиться, но сам того не понимая застыл с открытым ртом. Из них, расположенных прямо над плечевыми шарнирами суставов гиганта, выдвинулись два небольших, но достаточно мощных прожектора и осветили сооружение, которое я смог идентифицировать с помощью своего Лискина, как малый медицинский челнок поисковых групп, судно обеспечения бородажных команд. Лучи прожекторов меха, сконцентрировались на открытом шлюзе, створка которого выполняла роль пологого трапа. Но я успел зафиксировать и осознать, как красив был этот космический корабль. Абсолютно черный материал обшивки, покрытый рунами, как на поверхности, внутри которой он и уже теперь и я находился. Да, точно, и это своеобразная разновидность рун. Они вступили во взаимодействие со слегка коснувшимися их лучами прожекторов нашего меха. Поглотив их свет, по всему корпусу пробежала волна тонких лучиков, непосредственно подсвечивая большое разнообразие геометрических рисунков и фигур, знакомых и незнакомых мне форм. Создавалось полное впечатление, что корабль — это живое существо, Между тем мех опустил контейнер с нами и замер, встав своей могучей спиной ко входу на корабль. — Ну что, малютка, давай посмотрим на внутреннее содержание? — А? Ты как, не против? — задал я вопрос, как всегда, и смело направился внутрь корабля. Ожидания чего-то сверхъестественного не оправдались. Допущен я был только в приемный отсек, состоящий из двух равных по площади помещений. Корабль направлял какие-то запросы, на которые я не смог ответить никаким образом, просто я не знал, на каком языке они задаются. Не сильно огорчившись по этому поводу, занял один из уголков, второго по порядку отсека и позвал паучков для создания вокруг более-менее нормального освещения. Снял кофр. из-за спины и достал небольшой брусочек из контейнера с биоконцентратом. «Похож на карандаш», — вслух отметил сходство. «А как это употреблять-то?» Вспоминая разговор с биотехносами, я так и не смог вспомнить ничего по этому поводу. «Ладно. Решив, что эксперименты я буду проводить только на себе и не стану вовлекать грудных детей», откусил небольшую часть биоконцентрата и сразу осознал, что нужна вода. Во рту моментально исчезла вся доступная влага и стало так сухо, что будь у меня в наличии ведро воды, я непременно выпил бы его до дна. Мысленно чертыхаясь и ругая себя, я практически на пальцах объяснил механоидам, что мне требуется жидкость для питья. Не забыл напомнить, что я не робот, и масло или другие аналогичные виды жидкости мне противопоказаны. Не знаю точно, поняли ли меня паучки, но они моментально уползли по разным направлениям от входа на корабль. Огромный мех-погрузчик на входе забеспокоился и стал посылать какие-то сигналы. Я никак не мог разобраться в них. Спустя примерно минут пятнадцать появился первый искатель. Он привело к небольшую емкость, похожую на термос, совершенно пустую. Остальным повезло еще меньше. Пав в отчаяние, ударил, не глядя, по переборке корабля, прислонившись, с которой я сидел на полу второго отсека шлюза. Я не увидел, как на неприметной панели загорелся сигнал зеленого цвета, а из открывшейся ниши выдвинулся небольшой ложемент, на котором разместился достаточно солидный короб. «Ну что же, проинспектируем новый подарок судьбы?» Обратился я ко всем сразу и начал изучение его содержания. Основной находкой был такой же термос, который мне притащил один из механоидов, но полный жидкости. Потеряв чувство осторожности, смело отпил из него, сделав несколько достаточно больших глотков. Не вода. а похоже на какой-то слегка кислый напиток, напоминающий по вкусу лимонный. Использовав крышку, как емкость для приготовления, отломил маленький кусочек карандаша биоконцентрата и залил его, отставив на время в сторону. Еще обнаружил внутри три пистолета для инъекций, заправленными в них картриджами, и полностью ими заполненное. — Это пригодится, точно, когда я разберусь в предназначении. Несколько баллончиков распылителей и еще несколько вещей и инструментов для пока неясного мне применения. Все перекочевало в мой кофр. Пока я занимался изучением содержимого, концентрат растворился и, впитав в себя как губка всю жидкость, стал похож на субстанцию, напоминающую по внешнему виду кашу или пюре. Морально приготовившись, принялся кормить своего маркера. Никогда не думал, что кормление детей — процедура сложная, требующая отдачи всех сил и концентрации внимания. Перемазавшись сам и разукрасив миленькое личико младенца разводами пищи, Я достиг желаемого результата. Наверное. Но в конце концов, чувством выполненного долга, разместил люльку поближе к себе из командов охранять, без надежды на понимание со стороны механоидов, предался сну.